Глава шестнадцатая Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твоем отсутствии что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых отец запродал батурина прислал нам денег написал необыкновенно грустно покаянно я на мгновение вспыхнул от радости опять значит есть возможность куда нибудь поехать но тотчас же это чувство сменилось болью значит совсем конец всей нашей прежней жизни и горькой жалостью к отцу к матери коли мы тут весело и беспечно У нас весна, люди, город, а они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь я о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусть не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться руки его целовать, даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же после Севастополя едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю без усадьбы. А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее. «Прости, что я скрывал это, я не хотел, и теперь не хочу, чтобы об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно». Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем, но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове, завтра уезжает. Переодевайся и пойдем сейчас к ней, она тебя знает и заранее любит. И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых и народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком, Жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, Скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям, Меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, самых ранних лет мучили её счастливую, Такой болью за свое собственное счастье, среди всех народных несчастий, и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на юге, он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море, Спасена была только случайно рыбаками. Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата. Во мне росла враждебность к его героине. Уж слишком все это было романтично. Однако я был удивлен еще более, Едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо, легко заговорила. Во всей милой простоте и обращении была тонкость породы, воспитание, прекрасного сердца, застенчивое, женственное, И вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть в движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование.